Глава 16. Ночь Ева провела в беспокойных снах. Утром лениво выползла из постели. Натянула джинсы, топ, мягкую фланелевую рубашку, сварила кофе и лилея, мрачное настроение, спряталась в мастерской, тайно планируя забаррикадироваться там до обеда. Ей это вполне удалось, но к двум часам желудок напомнил, что его надо наполнять не только кофе. Девушка потянулась, разминая затекшие мышцы, вытерла руки от пятен краски и не спеша двинулась в сторону кухни, надеясь, что мужчины уже разобрались со своими тараканами. На кухне ее поджидал удивительный сюрприз. У плиты крутил попой симпатичный блондин в дорогих цветных джинсах со стразами. Провокационные разрезы на его майке открывали узкую спину, тонкие ребра и один сосок. Светлые волосы немного спадали на шею, но были тщательно уложены и сбрызнуты мерцающим лаком. Ева остановилась на пороге, удивленно рассматривая незнакомца. Потом кашлянула. «Кхм. Вы кто? Парень сдернул наушники, серьезно посмотрел на девушку и ответил по-английски: Хай! Я Эрих. Эрих? О, очень приятно, Эва! — ответила Евдокия, рассматривая гостей, с тоской понимая, что и этому Эриху она проигрывает по всем статьям. «А где Саша?» «Саша...» э…» — тягучий произнес блондин. «Пошел включать... топить... мокрую сауну». «Пошел топить баню. Ясно. Спасибо». «А вы?» — Ева вопросительно взглянула на булькующий на плите сотейник. «Я готовлю полезную еду». — разулыбался Эрих. — Брокколи и шпинатовый суп. Саше нужно правильно питаться. Еву слегка перекосила, но она уверила себя, что это просто недовольство тем, что незваный гость покусился на ее кухню. — Отлично. Я пока сварю кофе. — сказала она и принялась готовить напиток, прикидывая, как бы утянуть из холодильника упаковку нарезки и творог. Коричневая пенка с привкусом миндаля Едва успела подняться над Туркой третий раз, как в кухню ввалились Саша и Стас. «Ивка!» — кузен подошел и смачно чмокнул ее в щеку. «Спасительница! Без твоего кофе не мог бы поверить, что я наконец приехал!» С этими словами он забрал у Евы Турку, перелил напиток в чашку и начал пить, жмурясь от удовольствия, как огромный кот. Саша перехватил взгляд невесты и разумно не стал настаивать на порции кофе для себя просто прошел в глубину кухни и щелкнул кнопкой кофемашины. Агрегат загудел, потом запищал капризничая, требуя долить молока, досыпать зерен и, кажется, вымыть чашку. Эрих захлопотал вокруг, помогая или, точнее, мешая Саше сделать все, что нужно. Евдокия, пряча усмешку, вымыла турку и включила кофемолку. Коварный Стас, уже получивший дозу кофеина, Не стесняясь, залез в холодильник, вытащил контейнер с фруктовым тортом желе и принялся поедать его ложкой, наблюдая за картинно ломающим руки Эрихом. Эй, Ив, толкнул он родственницу локтем в бок. Ты уверена, что хочешь выйти замуж за этого типа? Кажется, его гость слишком нежен. Стас, мученически простонала девушка, забирая ложку и жадно выбирая из лотка огромный многослойный кусок желе. Ты же знаешь о контракте. Так что? Кузен прищурил глаз. Раз это договор, я могу за тобой поухаживать, не боясь, что дядя отстрелит мне самое ценное. Я сама тебя отстрелю, если ты подкатишь ко мне. Буркнула девушка, снимая кофе с огня. В это время Саше удалось, наконец, заправить машину и получить чашку капучино. Он грустно взглянул на молочную пенку, а потом на Еву. Девушка стойко и независимо развернулась к нему спиной и сделала большой глоток своего кофе. Обожгла язык, но сделала вид, что все прекрасно, а Стас вовремя подсунул ей еще кусок холодного торта и подмигнул. Завтрак, точнее обед, проходил в теплой, дружественной обстановке. Эрих хлопотал вокруг Саши, как ревнивая жена отваживая Еву, подливая Сашеньке зеленый суп и подкладывая варёную морковь. Девушку воротила от одного вида этих кушаней, но жених парой взглядов и слов объяснил свою позицию. «У тебя есть Стас, а у меня будет Эрих». «Терпение, добродетель», — твердила про себя девушка, нарезая ломтями остатки пирога.